Хромой кузнец, повесть. Раздел первый Добрая весть пришла в дом Нидуда, Конунга Ньяров, а принес ее воин из тех, что много дней назад ушли с конунгом в далекий поход. Начинало светать, когда Нидудов-посланник осадил коня перед воротами и стукнул в них черенком копья. «Радуйся, трюд, хозяйка! Конунг возвращается!» «Не-не просто возвращается, — рассказал он, погодя, — но и везет бесценную добычу, которая погнала его на север, в лесной край, куда нельзя было добраться на корабле. Великую удачу послал Нидуду воинственный Один, покровитель сражающихся героев. Конунг взял в плен мастера, не знающего себе равных в северных странах, Волюнда Кузнеца. Вот и не стало нынче праздных рук в высоком и длинном доме славного повелителя Ньяров. Шипело, жарясь, мясо для пира, пенилась в котлах ячменная брага, напиток героев, Из глубоких сундуков появлялись на свет драгоценные льняные одежды. Много было спето нынче песен, выпито доброго пива, подарено блещущих золотых колец. Жена Конунга, Трюд по прозвищу Многомудрая, готовила мужу достойную встречу. Статная, гордая, проходила Трюд по длинному дому, по широкому двору. Сама приказывала рабам и служанкам. Сама проверяла, все ли делалось согласно ее слову. Скоро приедет Конунг, и с ним два ее старших сына, Хлёд и Эскхере. Надо, чтобы все понравилось им в доме, где они не были много ночей. Дочь Конунга, юная Бедвильд вместе со всеми сновала... Из дома во двор и со двора в дом. Ей едва минуло 17 зим, иначе как Бедвильд Лебяжье Белой ее не называли. В доме Нидуда ее любили все: воины за то, что она была красива и разумна, жены воинов и рабыни за то, что она была добра. Правда, мать ее никогда не была конунгу законной женою весть откуда привез он пригожую пленницу, и вскоре та умерла, оставив ему маленькую дочь. Зато Трюд, мачеха Бёдвель, подарила мужу троих сыновей Хлёда, Эскхере и Сакси, и по праву ими гордилась. Двое старших близнецы во всем похожие на отца были теперь с ним в походе. Скоро она увидит их, и прижмёт к сердцу. Трюд стояла посередине двора, сложив на груди руки, красивые, начинавшие понемногу отвыкать от мозолей. На левом запястье поблескивал серебряный браслет. Бёдвиль пронесла мимо неё деревянная ведёрко с водой. Тонкий стан её изогнулся, пушистые волосы рассыпались по плечам. Меньшой сынишка Нидуда Конунга, Сакси, услыхав рано утром о возвращении отца, залез на высокое дерево и упорно на нем оставался, хотя день и подбирался уже к полуденной черте. Сын Конунга обещал достойно продолжить с собой отца. Он вступал в свою одиннадцатую весну, но теперь уже редко расставался с мечом, вырезанным из мягкой сосны и мечтал об одном — поскорей вырасти и стать столь же славным бойцом, как сам Нидут и все его люди. Сакси по праву верховодил с верстниками во дворе, дарил им кольца, сплетенные из травы, и кубки, вылепленные из глины. И всегда один на один побеждал злого дракона, старый набитый сеном мешок. Солнце пронизывало колючие ветви сосны, и растаявшаяся смола липла к рукам и рубашонке. Ветер покачивал высоко вознесенную вершину, и Сакси казалось, будто он был не на дереве, а на носу отцовской лодии. Он стоял и зорко выглядывал в рога среди голубых холмов морского пространства. В руках у него был меч, Нет, не этот деревянный, а настоящий из остро кусающей стали, а на голове шлем, в точности такой, как у самого конунга, а вовсе не свернутый лист лопуха. Он отыщет в море коварного недруга, везущего богатую добычу на своем корабле. Он возьмет ее в жестоком бою, и ни одну песню сложат про тот бой бородатые отважные скальды. Этой добычей он поровну оделит своих верных людей. Но тут среди синего моря внезапно заклубилось серое облачко пыли, и море перестало быть морем и снова превратилось в зеленый лес. В лесу, еле видимая за вершинами, извивалась дорога. На ней-то поднимали пыль, весело скакавшая всадники. Сакси едва не свалился с ветки, на которой сидел. Живо перегнулся с развилины, и звонкий голос полетел над двором, скрытым высоким бревенчатым забором. «Конунг возвращается! Конунг едет! Встречайте!» И воин на сторожевой вышке, улыбаясь в густые усы с намеренным запозданием, повторил слова малыша «Конунг возвращается! Встречайте!» Заскрипев, разъехались в стороны тяжелые створки ворот, челядь и воины, остававшиеся дома, высыпали наружу. Многомудрая Трюд вышла вперед. Сейчас она увидит мужа и сыновей, и пленника, за которым конунг ездил так далеко. Бедвильд робко остановилась позади нее в нескольких шагах, а Сакси, маленький и ловкий, словно бельчонок, проворно слез со своей сосны и во весь дух припустил по дороге в лес встречать отца, кому, как ни сыну конунга, увидеть его первым. Мерно шагал серый, В лоснящихся яблоках конь Нидуда. Конунг въезжал в ворота. На седле перед ним сидел Сакси. Глаза мальчика сияли. Отец позволил ему надеть на голову свой боевой шлем. Следом за Нидудом ехали два его сына. Близнецы Хлед и Эскхере. Красивые стройные юноши, на год моложе Бёдвиль. Хлёд, родившийся на мгновение раньше брата, во всем был заводилой, вот и теперь его конь бежал на полшага впереди. Блестели серебром ножны мечей, наконечники копий и наплечные пряжки сорок воинов следовало за конунгом ньяров. У каждого висел за спиной круглый щит, обитый звериным мехом, чтобы лучше соскальзывал вражеский меч, и фигурными железными пластинками для крепости и красоты. Добрая была дружина. Нидут, вождь Ньяров, спустил на землю сынишку и спешился сам. И Трюд обняла его, прижалась лицом к его широкой груди. Он поцеловал жену и ласково отстранил на длину вытянутых рук. «Заждалась меня, Трюд, милая». Бедвильд низко поклонилась ему. «Здравствуй, отец мой конунг!» «Здравствуй, Бёдвельт!» Отвечал Нидут с довольной улыбкой. Красавица-дочь близка была его сердцу. «А я подарок тебе привез. Держи!» Он пошарил за пазухой, и золотая искорка опустилась ей на ладонь. Она ахнула и зажмурилась. Крепко стиснула кулачок, и медленно раскрыла его, словно боясь, вдруг улетит. Ни один конунг не сумел бы сделать своей дочери подарка дороже. На ладони Бедвильд лежало колечко, узорно свитое из тонких сияющих нитей. Немало было у Нидуда всяких богатств, но подобной красоты в его доме еще не видали. Теперь у нас «Много будет таких колец!» — крикнул Сакси. Глубокий отцовский шлем сползал ему на глаза. «Да!» — всплеснула руками трюд. «Что же ты, конунг, не похвастаешься добычей? Покажи нам пленника!» — Нидут почесал в бороде. «А что показывать? Вон его везут, смотри сама!» Волюнд ехал между двумя всадниками, задом наперед посаженный на рыжую лошадь. Житель далекого северного края он был одет в грубые шерстяные штаны и безрукавку из пестрой шкуры оленя, а руки его были прочно скованы за спиной. Он молча смотрел на дорогу, уплывавшую назад. И нельзя было сказать по его лицу, слышал ли он, что происходило вокруг. Воины хвастались – Мы подступили к нему, когда он спал, устав на охоте. Он проснулся и голыми руками уложил троих наших, но Один помог нам, и мы его связали. Славный кузнец будет у конунга. И те, что оставались дома, восхищенно раскрывали рты. Наконец кто-то спросил, «А где же сокровища?» «Неужели у него в кузнице нашлось одно-единственное кольцо?» «Мы перерыли весь дом», — отвечали воины. «Но все зря». И он ничего не открыл конунгу, хотя конунг долго его спрашивал. «Однако теперь-то он сделает для Нидуда семь раз по семь сотен звонких колец. А Нидуд нас ими одарит». Волю достащили с лошади разомкнув цепь, проходившую под ее брюхом, от его левой ноги к правой. И когда он выпрямился, то оказалось, что он был на голову выше всех, кто его окружал. Бедвильд смотрела на пленника, положив руки на плечи единокровного братца Сакси. У Волюнда были крепкие ноги Зверолова и могучие руки кузнеца, ржавые Цепи скрещивались на груди, железные звенья терлись друг от друга и скрипели. Теплый ветерок шевелил его волосы цвета соснового корня. Лицо рассекало глубокая запекшаяся рана. Глаза темно синевы от боли и сдерживаемой ярости казались почти черными.